Глава 34. Генерал Корнилов. Через два дня после Могилевского совещания генерал Брусилов был уволен от должности Верховного Главнокомандующего. Опыт возглавления русских армий лицом, проявлявшим не только полную лояльность к Временному правительству, но и видимое сочувствие в его мероприятиям не удался отставлен военачальник который некогда при вступлении на пост верховного свое провиденциальное появление формулировал так я вождь революционной армии назначенный на мой ответственный пост революционным народом и временным правительством по соглашению с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов. Я первым перешел на сторону народа, служу ему, буду служить и не отделюсь от него никогда». Керенский в показаниях данных Следственной комиссии объяснил увольнение Брусилова катастрофичностью положения фронта возможностью развития германского наступления, отсутствием на фронте твердой руки и определенного плана, неспособностью Брусилова разбираться в сложных военных событиях и предупреждать их, наконец, отсутствием его влияния как на солдат, так и на офицеров. Как бы то ни было, уход генерала Брусилова с военно-исторической сцены отнюдь нельзя рассматривать как простой эпизод административного порядка. Он знаменует собой явное признание правительством крушение всей его военной политики. 19 июля постановлением Временного правительства на пост Верховного Главнокомандующего был назначен генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов Я говорил ранее о своей встрече с Корниловым, тогда еще, главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. Весь смысл пребывания его в этой должности заключался в возможности приведения к сознанию долга и в подчинение Петроградского гарнизона. Этого Корнилову сделать не удалось. Боевой генерал, увлекавший воинов своим мужеством, хладнокровием и презрением к смерти, был чужд той толпе бездельников и торгашей, в которую обратился Петроградский гарнизон. Его хмурая фигура, сухая, изредка лишь согретая искренним чувством речь, А главное ее содержание такое далекое от головокружительных лозунгов, выброшенных революций, такое простое в исповедании солдатского катехизиса, не могли ни зажечь, ни воодушевить петроградских солдат, неискушенный в политиканстве, чуждый по профессии тем средствам борьбы, которые выработали совместными силами бюрократический механизм, партийное сектанство и подполье, он в качестве главнокомандующего Петроградским округом не мог ни повлиять на правительство, ни импонировать Совету, который без всяких оснований отнесся к нему с места с недоверием. Корнилов сумел бы подавить Петроградское претарианство, если бы в этом случае и сам не погиб но не мог привлечь его к себе. Он чувствовал непригодность для него петроградской атмосферы, и когда 21 апреля Исполнительный комитет Совета после первого большевистского выступления постановил, что ни одна войсковая часть не может выходить из казарм с оружием без разрешения комитета, это поставило Корнилова в полную невозможность оставаться в должности, не дающей никаких прав и возлагающей большую ответственность. Была и другая причина. Главнокомандующий Петроградского округа подчинялся не Ставке, а военному министру. 30 апреля ушел Гучков, и Корнилов не пожелал оставаться в подчинении у Керенского, товарища председателя Петроградского совета.